А с другой стороны, и просто сидеть и смотреть, как убивают романиста, бездействовать лишь потому, что лезть в драку за его право сказать хоть что-то, значило бы проявить нетерпимость, мы тоже не можем. «Или можем». Нам следует просто-напросто признать, как мало мы преуспели в экспорте революции, который в течение последних двух или трех столетий урывками происходил на Западе, неся ему просвещение, терпимость и свободу, и задуматься о том, устоит ли она, пассивная по определению перед поднявшейся на востоке бурей страстей. Думаю, мой роман станет рассказом о мышонке по имени Клайф и дикообразе Тимати о том. Какие приключения они переживают в лесу? Так я хотя бы никого не обижу. Впрочем, нынешние борцы за права животных. Нет уж, перенесу-ка я его действия в Южный Кенсингтон. Так оно будет безопаснее. Ниже следующее было напечатано в Рождественском 1987 года номере слушателя. Перед переездом слушателя на новое место одна из сотрудниц редакции решила навести порядок в своем кабинете и обнаружила в глубине нижнего ящика стола связку бумаг. Находка эта, судя по ее виду, представляла собой авторскую рукопись, никогда ранее не публиковавшегося рассказа о Шерлоке Холмсе. Усомнившись в подлинности рукописи, сотрудница попросила выдающегося шерлоковеда Стивена Фрая отредактировать текст и высказать свое мнение о его происхождении. Документ написан от руки на обиходной пищей бумаге 19 столетия и имеет все признаки подлинности. Если применить к нему прогрессивный метод частиц, разработанный в Эдинбургском университете, то в результате подсчета местоимений придаточных и образных кластеров можно с большой долей вероятности утверждать, что текст действительно написан Ватсоном. Однако три-четыре странные нестыковки, которые, впрочем, возникают лишь в самом конце рассказа, заставляют усомниться в этом. Подготовленный читатель, безусловно, обнаружит их и сделает собственные выводы. Я несколько проредил густой лес запятых и точек с запятой, с которым хорошо знакомы все специалисты по канону, в остальном же оставил текст в неприкосновенности — Мне было бы крайне интересно услышать мнение всех шерлоковедов. На мой взгляд, если это не подлинник, то ему следовало бы стать таковым. Возница, который смеялся. Перевод Ады Линкс. 1800 такой-то год стал годом высочайшего расцвета удивительных способностей моего друга Шерлока Холмса. Просматривая мои относящиеся к тому времени записи, я вижу множество примечательных дел. Были среди них загадочные, были трагические, были, на первый взгляд, незамысловатые, но все они в той или иной степени позволили Холмсу продемонстрировать его дедуктивные способности. Не лишено некоторого интереса дела удушенного попугая, за которые Холмс получил орден Серебряного Мирта из собственных рук его величества короля Мирослава. Однако в этом расследовании присутствуют деликатные детали, касающиеся слишком известных особ, и рассказывать о нем здесь не место. Холмс особо гордился своим успехом в деле пунктуального железнодорожника. Однако в нем слишком много технических тонкостей,